26. Понедельник, 30 мая. Нора обнадежила Харди, пообещав помочь завтра. Поэтому на следующий день в три часа он снова пошел в панду. Закусочная как раз закрывалась. У Норы был перерыв до шести вечера, когда ей снова придется встать за прилавок. Пока Нора протирала столы, Харди убрал тарелки, приборы и стаканы в посудомоечную машину и включил ее Они вместе почистили прилавок и подмили пол. В это время господин Чан убирался на кухне. «До шести вечера!» — крикнула Нора в кухню. «Да-да!» — ответил господин Чан. Она посмотрела на Харди. Пойдем. Харди последовал за ней через черный ход, который вел в узкий дворик, где стояли мусорные баки. Там же была дверь в подъезд. Они поднялись на четвертый этаж, и пока Нора возилась с замком, упираясь ногой в нижнюю часть двери и бармача, эту чёртову дверь постоянно заедает, С верхнего этажа спустился мужчина. Толстяк в гавайской рубашке с огромными пятнами пота размером с картины Джексона Полока, Лет шестидесяти, редкие волосы зачесаны на бок. С ухмылкой он уставился на задницу норы. «Пялься в другую сторону», сказал Харди. «Можешь не стараться впечатлить ее, ответил толстяк. «Она тебя не слышит, глухая, как крот». «Глухая, как крот? О, Господи!» «Да он, к тому же, глуп». Мужчина усмехнулся. «Но ноги отличные». «Проваливай», — раздраженно отрезал Харди. Мужчина остановился у лестницы, раскачиваясь на носках. «Осторожно, малышка царапается». Он отодвинул в сторону воротник рубашки и показал несколько царапин. «Лучше всего, если ты заплатишь в конце». Харди сжал кулаки. «Отвали». Толстяка это нисколько не впечатлило. Он улыбнулся и зашагал вниз по лестнице. «Кусается и царапается, как дикая кошка», — бормотал он. Харди хотел броситься за ним, но Нора схватила его за руку и потащила в квартиру. «Успокойся. Я не знаю, что он сейчас сказал, но он болтает одну чепуху». «Я набью ему морду, и тогда он оставит тебя в покое». «Не лучшая идея». Это владелец дома, и я не хочу, чтобы он поднял мне аренду. Вот черт. Он знает, что у тебя в квартире кошка? Нет. Харди сжал губы. Ты спишь с ним? Нора покраснела. Он так сказал. Харди пожал плечами, но ничего не ответил. Вот гад. Она сделала глубокий вдох. Ладно, дай мне твой телефон, закончим с этим. Он протянул ей смартфон. «Кабель для передачи данных у тебя есть?» Он вытащил его из кармана. «Можно я налью себе чего-нибудь? Тебе тоже?» «Да, на кухне стоит бутылка белого вина». Нора направилась в гостиную, а Харди вошел на кухню. Небольшая, но очень чистая. Часть гостиной, которую он видел, тоже выглядела уютной. Нора со своей маленькой зарплатой сделала из этой крохотной квартирки настоящую конфетку. Он нашёл бутылку вина в холодильнике, открыл шкафчик, достал бокалы и налил норе вина. На подоконнике сидела кошка. Нора не преувеличивала, животное действительно было уродливым. Тощая, с клочковатой белой шерстью, торчащими ушами и глазами на выкате. Уродливая — это еще мягко сказано. «Твинки!» — шепнул Харди. Кошка недоверчиво на него посмотрела. Он приблизился к ней и хотел погладить, но кошка зашипела. «Ладно, не буду». Себе он смешал Белли с молоком и кубиками льда. Подхватив оба бокала, вошел в гостиную. Тем временем Нора подключила его смартфон к своему ноутбуку и уже нашла видео. «Это оно?» Харди увидел обоих полицейских перед домом Антуана Томашевски. «Да». «Качество изображения хорошее. Откуда у тебя это? У всех в тюрьме такой телефон?» Харди объяснил ей. «Удивительно, что они умеют, верно?» Добавил он и сел в кресло. «Да», — согласилась Нора. «Но попробуй сегодня забери у подростка телефон. Без смартфона ему снова придется думать самому. Можешь радоваться, что в тюрьме ты избежал всего этого ажиотажа вокруг соцсетей в последние годы?» «Ну, заключенные не настолько оторваны от жизни». Три раза в неделю у меня был доступ к компьютеру, и я даже знаю, что такое Facebook. Как прогрессивно! Она удивленно рассмеялась. У тебя есть личная страничка, которую я могу лайкнуть? Он остался серьезным. Нет. И радуйся. Facebook помогает многим лишь заявлять о своей глупости. Это как холодильник. Ты заглядываешь туда каждые 10 минут. хотя точно знаешь что ничего нового не появилось ты из тех кто постоянно жалуется что раньше все было лучше спросил он именно позавчера например была суббота и у меня был выходной она улыбнулась он тоже усмехнулся тебе идет короткая стрижка спасибо нора посмотрела видео на своем ноутбуке приблизила картинку и изучила движение губ Антуана. Изображение стало размытым, но она трижды прокрутила видео без звука. Затем изучила отражение полицейских быка в стеклянном элементе двери и тоже просмотрела несколько раз подряд. Все это время Харди слышал на повторе одно и то же щебетание птиц и шум проезжающих машин. Харди дал Нори еще немного времени, затем коснулся ее руки, чтобы она взглянула на него. «Ты смогла что-нибудь разобрать?» Нора отодвинула ноутбук в сторону, взяла бокал с вином, подтянула ноги и, подложив под локоть подушку, удобно устроилась на диване. «Немного. Об остальном можно догадаться. О чем говорят эти люди?» «Сначала ты расскажи мне об этом больше». Он вопросительно посмотрел на нее. «Кто эти люди? Откуда ты их знаешь? Почему ты их снял?» Она сделала нетерпеливый жест рукой, приглашая его говорить. «У тебя неприятности? Это как-то связано с твоим пребыванием в тюрьме? Что ты собираешься делать?» «Ты хочешь все это знать?» «У меня есть время?» Она взялась за бокал. «Хорошо». Харди откинулся на спинку кресла. «Три года я служил в БКА в департаменте по борьбе с наркотиками. Частично работал под прикрытием. Хорошо знал эту среду. Затем уволился и сам начал небольшой наркобизнес. И Лизи это допустила? Это была ее идея. Она забеременела, родились близнецы, и нам нужны были деньги. Вам нужны были деньги, цинично повторила Нора. И тогда вы, она щелкнула пальцами, просто открыли маленькую нарколабораторию? Примерно так. «Я всегда знала, что Лизе нельзя доверять. С первого дня, как увидела вас вместе». «Она мертва». Нора подняла руку. «О, мне очень жаль», — сказала она. «Вероятно, как и парочка наркозависимых подростков. А дальше?» Харди проигнорировал упрек. «Почти шесть лет бизнес шел хорошо, а потом слишком разросся. Начались первые конфликты с конкурентами». «Со студентами-физиками, которые делали наркотики в своих подвалах?» «Тогда уж со студентами-химиками». Он помотал головой. Норе не обязательно было знать всю правду. Поэтому он лишь сказал. «С албанцами, русскими, армянами и чеченцами». «А затем?» «Они сожгли мой склад и лаборатории, избили моих работников, а в конце подожгли и мой дом. Лиззи и близнецы были той ночью дома». Они спрятались в кладовке рядом со спальней, и когда начался пожар, не успели выбраться оттуда. Они сгорели заживо. Все трое. В кладовке размером с половину твоей кухни. «Якобы ты виновен в их смерти». Харди вздрогнул. «Что с тобой?» «Ничего». На секунду он закрыл глаза и схватился за виски. Эти проклятые боли. «Хочешь таблетку обезболивающего?» «Нет, спасибо». Он помассировал лоб, затем снова открыл глаза. В тот момент меня не было дома, но у меня оказалась слабая Альби. Прокурор разнес его в пух и прах. К тому же какой-то свидетель якобы видел, как я выходил из горящего дома. Кто этот свидетель? Ты бы мог. Это был полицейский пенсионер, который умер много лет назад, сказал Харди. Конечно, об этом он тоже думал, но след давно остыл. «Зачем тебе поджигать собственный дом?» «Чтобы уничтожить улики». «То есть?» «После поджогов моих лабораторий приехали полиция, БКА, спасатели, пожарные. Это были неотложные обстоятельства уголовной полиции, не нужен был ордер на обыск, чтобы перевернуть мой дом вверх дном. Якобы поэтому я и устроил пожар». «Невзирая на собственную семью?» «Якобы я хотел уничтожить все доказательства». Ализе знала о моих делах слишком много. Нор молчала. Больше никаких циничных комментариев не последовало. Она крутила бокал в руке. «И что ты сейчас собираешься делать?» «Я хочу выяснить, кто убил мою жену и детей». «Разве это не задача полиции?» Специалист по пожарам установил, что кто-то пытался представить все так, будто пожар начался в доме из-за перегревшегося модема. На самом же деле была использована зажигательная смесь, но явных следов не нашли. Так или иначе, прокурор обвинил меня в торговле наркотиками и поджоге, к тому же повесил на меня мошенничество со страховкой, потому что это был мой собственный дом, и не согласился со статьей убийства по неосторожности, а настаивал на предумышленном убийстве. Его требования были удовлетворены по всем четырем пунктам обвинений. Ты думаешь, что это мог быть несчастный случай? Кто-то устроил поджог. «Почему ты так уверен?» У нас был модем, но не в спальне. Тем не менее, там обнаружили расплавленный корпус. Кто-то должен был подкинуть его в комнату. «Харди, я знаю, это звучит жестоко, но прошло 20 лет. Прошлое пожирает тебя». «Я должен выяснить, кто за этим стоит, если это действительно было предумышленное убийство». «Ладно». Нора распрямила ноги. «По этому делу должно быть много материалов. Отчеты полиции и пожарной службы. А эти показания свидетеля, как потерпевший ты можешь запросить через адвоката все документы». Харди грустно улыбнулся. «Чего я только не пытался предпринять все время своего тюремного заключения. Я даже продал земельный участок со сгоревшим домом, чтобы оплатить адвоката». Но к кому бы я ни обращался, результат был всегда один. Это я сам устроил пожар, и моя семья не успела вовремя спастись из дома. Существует даже судебно-психологическая экспертиза, что я способен на этот поступок. Совершил его и просто все забыл. Нора застонала. «Оставь прошлое в покое», — Харди помотал головой. «Лишь когда у меня будут достоверные сведения». И как ты хочешь их получить? Краем глаза Харди заметил, как Твинки медленно крадется из кухни в гостиную. Якобы о событиях той ночи существуют конфиденциальные акты БКА с запретительной пометкой. Я должен их как-то заполучить. Как ты собираешься это сделать? Харди сунул руку в карман брюк и вытащил ключ от сейфа. Я еще не знаю, от чего он, но выясню. И думаю, что найду там этот отчет. В спортивной сумке. А если все действительно окажется несчастным случаем, тогда я оставлю всех в покое. Но я в это не верю, потому что меня преследует кто-то в черном автомобиле, и, похоже, этот кто-то пытается помешать мне все выяснить. Он указал на ноутбук: Я должен знать, о чем говорили эти люди, поэтому мне необходима твоя помощь. В этот момент Твинки запрыгнула Харди на колени, повертелась. Улеглась и урча свернулась клубком. «Ладно», — пробормотал он и положил ладонь на растрепанную шерсть. Почувствовал, как вибрировало тощее тело. «Твинки этого никогда не делает», — удивленно сказала Нора. Харди поднял на нее глаза. «Так ты мне поможешь?» Она посмотрела на ноутбук с видео, потом на него. «Хорошо, я тебе помогу». Но сначала ответь мне на один вопрос. Кто или что такое группа 6?